Со слов Амирова капитан примерно представлял, на каком отрезке дороги старушка переходила дорогу. Но в том районе могли проживать только собаки, которых бросили хозяева, переезжая в другие районы. Эти окрестности в простонародье называли бойней. Пантелеев понятия не имел, откуда взялось такое название. Может, сюда свозили на убой скот. Может, когда-то стоял мясокомбинат, а может, место прославилось какими-нибудь страшными событиями, от того и название приклеилось кровожадное и жуткое. Полосатый переход он нашел быстро, свернул на обочину, вышел из машины и огляделся. Промышленные предприятия по обеим сторонам дороги функционировали. Где-то слышался рев работающего трактора, но оставшиеся дома печально покосились и вглядывались в свет пустыми черными глазницами безрамных окон. Недалеко от перехода Пантелеев увидел небольшой павильон. Он много раз проезжал по этой дороге, но никогда не обращал внимания на красочный островок с яркой морозильной камерой для мороженого и сверкающим стеклянным холодильником для напитков с вывеской наверху «Кока-кола». Павильон сверкал чистыми витринами среди пыли и разрушенных строений, где когда-то жили люди, по субботам топили баню, наведывались друг другу в гости, дети ходили в школу и играли в прятки. Константин понял, что придорожная забегаловка выжила только потому, что находится возле проезжей части. Машины останавливались, чтобы страждущие могли купить минеральную воду, дети мороженое, курильщики сигареты страдающая из похмелья, пиво. «Добрый день!» Звякнул колокольчик на двери, и Пантелеев осмотрелся. Откуда-то из-под прилавка высунулась молоденькая девушка. «Сигареты продаете?» «Смотрите, какую марку курите!» Девушка равнодушно обвела рукой товар. Полицейский выбрал пачку и протянул деньги вместе с удостоверением. Я смотрю, вам выпечку свежую поставляют. Есть кому брать. Дома стоят готовые под снос. Проезжающие берут с тракторно-бульдозерной базы. Рабочие заглядывают, когда с работы возвращаются. А жителей нет никого. Вообще никого не осталось. Девушка мотнула головой и снова нырнула под прилавок. Константин только открыл рот, как девушка показалась снова. А что полиции здесь надо? «Если есть какие проблемы, обращайтесь к хозяину. Я дам номер телефона». «Я ищу бабушку, невысокого роста, худенькая. Она, возможно, ходит с рыжей здоровой собакой». «Я знаю эту старушку», – неожиданно призналась продавщица. «Забыла про нее совсем. Она живет где-то в той стране. Почти каждый день приходит за хлебом. А собачки всегда разные». «Дом не подскажете?» Нет, знаете, здесь тишина, уже живой души не осталось. А ее по собачьему лаю найдете, и дым из трубы идет. Холодно еще, наверное, печь топится. И правда, смутился от своей несообразительности полицейский. Спасибо. Дом он нашел на удивление легко. Рядом... Избы без хозяев, как без подпорок, покосились. А эта хибарка, хоть и ушла в землю почти по окна, но еще крепко стояла. Из-за забора раздавался собачий лай. Пантелеев осторожно открыл скрипучую калитку. — Есть кто дома? К удивлению, к ногам не бросилась ни одна собака и не уцепила за штанину. Тогда гость сделала еще несколько шагов. — Бабушка! Здравствуйте! Неожиданно из-за снога выплыло солнце. От этого домик показался совсем убогим. Давно не крашенная дверь, прогнившее крыльцо и скотчем склеенное, треснувшее стекло в раме. В окошке мелькнула тень, и через секунду на крыльце появилась щупленькая старушка. Она запахнула шаль на груди, приложила козырьком ладошку к колбу и, прищурившись сердито, спросила — «Зачем опять пришли?» «Сказала, что не поеду!» Женщина повернулась. «Подождите! Я из полиции! Здесь недалеко застрелили человека!» а, Вы за этим!» Старушка посторонилась, пропуская гостя. «Заходите!» Пантелеев вошел, согнувшись в проеме двери, и удивился тому, что внутри так чисто и уютно. Выбеленная известью печь, светлые занавески... Застеленный клеенкой стол и бумажные иконки, купленные в городской церкви. — Вы одна живете? — полицейский огляделся. Ну, — Почему одна? — пожилая женщина смущенно улыбнулась и прикрыла ручкой беззубый рот. — Со своими собачками. Она загладила выбившиеся седые пряди к затылку и повернулась к Пантелееву. — Разувайтесь, я вас чаем угощу. «Вас как зовут?» «Константин. Костя Пантелеев». Поправился капитан, разулся и, потоптавшись немного, сел за стол. «А я Серафима Петровна. Можно просто Баба Фима?» Женщина захлопотала у плиты. «Меня все здесь так называли. Мы на бой недружно жили, знали друг друга, в гости ходили. Например, Люська из четвертого дома самогонку гнала хорошую». В десятом Василий с семьей проживал, все время крышу мне крыл за бутылку того же самогона. Опять же сапожник Митька с другой улицы чинил обувь. Бывало, сделает как надо, и набойки, и дыру зашьет, и замок в сапог поставит. Все съехали, получили новое жилье. Видел бы ты эти квартиры. Их раньше называли финские домики, только раньше такие ставили из кирпичей, а сейчас из пенопласта. Любой пук на весь дом из двух подъездов слышно. А про то, чтобы поругаться, и речи нет. Была я в одном из таких. Соседи на новоселье приглашали. Пантелеев понял, что старушке не с кем поговорить, но перебивать не стал, только спросил. — А почему вы не уехали? Ведь тоже отдельное жилье положено. Хоть из фенопласта, зато тепло, вода горячая, ванная и отопление. «Собачек, куда я дену? У меня их двенадцать!» Серафима Петровна ловко накрыла на стол, поставила тазик со свежими пирожками и налила чай. «Угощайтесь! Пирожки с капустой!» «А для кого столько готовите?» «По привычке. Раньше местная ребятня к собачкам в гости приходила, а я их выпечкой почивала». Старушка пожала щупленькими плечами. Она подвинула табурет, села напротив и смиренно сложила на коленях натруженные руки. Когда началось массовое переселение, много волнений произошло. Люди не хотели уезжать в казенные дома. Здесь огороды. Жители картошку высаживали, свеклу, лук и на зиму запасали. А сейчас все из магазина. Местные артачились до тех пор, пока не пришли бульдозеры, а потом вообще начали взорвать угольные пласты в километре отсюда. У кого избы поближе к отвалам, стены трещинами пошли. Потом сдались из-за ребятишек, да и дышать совсем нечем. Ко мне несколько раз приезжал такой юркий, с папочкой, из администрации, кажется, Звенигородов фамилия. Узнал, что я из-за животных съезжать отказываюсь, Пообещал, что собачек пристроит в добрые руки. А я говорю, пока сама не увижу эти руки, с места не двинусь. Вот тогда стало понятно, что брехло этот Звенигородов, только звенит бубенчиками, как его фамилия. От меня все отстали. Наверное, ждут, когда сама помру. Женщина беззвучно заплакала. Собачек жалко. Что с ними будет без меня? По морщинистым щекам бабы Фимы ручейками текли слезы. — Как вы здесь живете? Ни одного магазина в округе. На что содержите животных? В сердце Пантелеева словно закрылся какой-то клапан и от подступивших слез защипало в носу. — Хлеб с макаронами и крупой покупаю в павильоне на той стороне дороги, Овощи и косточки для собак привозит бывший сосед, жалеет нас. Больше нам и не надо. Да и с пенсией в девять тысяч, о чем можно мечтать? Я работать начала в восемь лет. Когда война началась, вообще шесть было. Отца забрали на фронт, мать через год умерла, мы с сестрой одни остались. Продовольственные карточки получали, не голодали. Но тем, кто работал, полагалось усиленное питание. Вот мы с сестрой отправились работать на 605-й военный завод. Когда фашисты начали наступление, завод успели отправить в эвакуацию к нам, в Сибирь, чтобы наладить производство боеприпасов. После войны его перевели, как тогда говорили, на мирные рельсы. Машиностроительный завод начал производить шахтное оборудование, вагонетки крепи. Там и работала всю жизнь. На пенсию долго не отпускали. В инструментальном цехе держали как наставника. Раньше грамотная система была, не то что сейчас. Придет молодой паренек или девушка после ПТУ, еще толком не умеет ничего. Беру за руку и обучаю мастерству. В те времена стать рабочим было почетно. Я, например, зарплату имела выше, чем у любого инженера на заводе. Сейчас все управлять хотят, а кто работать будет? Глаза старушки засветились от воспоминаний, но неожиданно снова потухли. Дома села, когда уж совсем силы начали покидать. Вот я еще живая, а завод уже умер. Умерла эпоха, история моей жизни, детства, юности и зрелости и старости. Серафима Петровна вытерла слезы концами шали. И выпрямила спину. Но я не жалуюсь. Пенсия неплохая. Еще ветеранские 450 рублей. Господи! До чего мы довели стариков? Как на такие деньги можно жить? Сердце Константина Аж зашлось от безысходности. Он прокашлялся, Чтобы прогнать подступивший комок. Перед ним сидела Одинокая, никому не нужная старушка, которая вместо того, чтобы бежать от радиоактивной пыли, отчаянно спасает своих собак, делит с ними кров и еду, в то время, как ожиревшие чиновники покупают виллы на лазурном берегу, яхты, бриллианты и целые самолеты. И только на этом островке, в море угля, сохранились понятия «человечности», достоинства и преданности. Как же этот Звенигородов спит, зная, что одна человеческая и двенадцать собачьих судеб нуждаются в его помощи? Пантелеев углубился в мысли и не сразу понял, что говорит старушка. Он глубоко вздохнул и вернулся к действительности. — Что же вы чай не пьете? Совсем остыл? — Она подвинула тазик с пирожками. «Не побрезгуйте!» Воду еще не отрезали, и электричество сосед подключил. «Нелегально! Ну что делать? На дорогой корм денег нет. Приходится готовить супы и каши. Все-таки двенадцать душ!» «А как дом топите? Уголь администрация привозит?» «Какое там? Несколько раз приходил социальный работник, но и тот пропал». Про меня быстро забыли, как только я отказалась подписать бумаги на переезд. Я на саночках с обвалов выбираю уголь из породы и привожу. Сейчас вот снег сошел, детскую коляску приспособила. — У вас дети есть? — Сын живет в Прибалтике. Давно не навещал. Она растерянно и виновато посмотрела на Пантелеева. — Ну что с него спросить? Это сейчас за граница. Дед умер давно, в шахте завалила. Как же вы живете в таких условиях? Пантелеев не спрашивал, а констатировал факт уродства той власти, которая допустила, чтобы старая одинокая женщина тихо доживала свой век на обвалах и не портила официальную статистику. Он смотрел во все глаза с невероятной жалостью на щуплое тело старушки и не мог найти ответа, как поступить и что предпринять. «В данной ситуации выход найдется», — думал Пантелеев и жевал пирог, не чувствуя вкуса. «Пойду в администрацию, подключу корреспондента Персильева, и с собаками вопрос решить можно. Но разве такая беззащитная старушка одна?» Сколько таких стариков, детей и инвалидов по стране! Россия никогда не была бездушной. Что произошло сейчас?» Константин тряхнул головой, возвращаясь в реальность. «Два дня тому назад выходили в ларек за продуктами?» Баба Фима задумалась на секунду. «Да, со мной была графиня». Увидев удивленный взгляд полицейского, Серафима Петровна пояснила. — Это собака. — В какое время это было, помните? — Около четырех. Обычно смена меняется, и тот, кто уходит, продает старый хлеб со скидкой, потому что вечером у них покупают только сигареты и пиво, а утром привозят свежие булки. — Вы можете проехать со мной? — Но я ничего не видела и не слышала. Баба Фима встрепенулась и посмотрела испуганно, словно ожидая чего-то нехорошего от гостя, и прижала руки к груди. «Вы меня не бойтесь, просто вспомните тот момент, когда вы с графиней переходили дорогу. На переходе резко затормозила машина. Женщина часто закивала. А, я очень испугалась, он затормозил в последний момент. Помните номер автомобиля или водителя?» — Водителя узнаю, чернявый такой, а номера нет. Баба Фима покачала головой. — Этого уже может оказаться достаточно, чтобы подтвердить Алиби Амирова, — думал Пантелеев, подавая старушке пальто. Они вышли во двор. Собаки, словно почуяв приближение хозяйки, залились хором разномастного лая. — Вы животных в заперти держите? «У них свои домики, у каждой медальон с именем». Женщина открыла дверь во внутренний двор, и веселая свора запрыгала, завизжала радостно. Каждая собака находилась в клетке, и лишь две бросились к хозяйке, по очереди вставая на задние лапы, норовя лизнуть лицо. «Двое на свободе, так по очереди, они привыкли. Каждый знает свое имя, мы даже день рождения празднуем». Она с нежностью гладила и теребила собачьи холки. — Вы помните все двенадцать? — Конечно. Я их выпускаю вечером. В это время не ведутся взрывные работы. Они же могут по бестолковости своей убежать в зону. Днем норовят подстрелить или отравить такие, как полиграф-полиграфыч, из собачьего сердца. Баба Фима грустно улыбнулась и прижала лохматую морду к груди. Помните, Шариков получил должность заведующего под отделом очистки города Москвы от бродячих животных. А кошек он убивал, чтобы шкурки несчастных животных шли на отделку верхней одежды для рабочего класса. Люди превращаются в ненасытных животных. Не могут дать достойную жизнь братьям нашим меньшим. Значит, лучше пристрелить, чтобы под ногами не мешались. То же происходит со стариками и инвалидами. Их даже отстреливать не надо. Пенсию сделай мизерную. Все добровольно и тихо уйдут в мир иной. А как же дети будут дальше жить после таких родителей? Точно так же. Отправят в дом престарелых с гнилой проводкой, которая загорится как-нибудь ночью. Все заживо и сгорят. Да, главное мы знаем, что кто куда, а мы попадем в рай. Что вы говорите? Старушка подняла сощуренные, близорукие глаза на капитана. — Так, про себя. Пантелеев взял Серафиму Петровну под руку и осторожно повел к машине. В городском отделении полиции дела, на удивление, ладились спора. Это потом Пантелеев понял, почему. Старушка в подробностях рассказала, что ее чуть не задавил шальной мужик. Когда ее привели в кабинет, где восседали пять разномастных мужиков, Пенсионерка протерла платочком очки, прошлась по ряду, внимательно вгляделась в каждое лицо и без сомнения признала Амирова. — Вот он, лихач, испугал мою графиню. Баба Фима указала кривым пальчиком на мужчину. Лопатин, присутствующий на процедуре опознания, хмыкнул, Поблагодарил старушку и выпроводил за двери, чтобы та подписала нужные протоколы. Сам подошел к Амирову и протянул руку. — Фарид Махмудович, приношу свои искренние извинения, но сами понимаете, такова служба. — Не извиняйтесь, — махнул рукой Амиров. — Я могу продолжить расследование? — Не вижу препятствий. — Вы выяснили, когда и из какого оружия был убит Чевелихин? Пойдемте ко мне в кабинет, покажу протоколы вскрытия. Тон начальника полиции казался дружелюбным, но следователь чувствовал, что такой исход событий его совершенно не радует. Надеялся избавиться от меня. Фарид получил у дежурного свои вещи, расписался и направился следом за Лопатиным. С проституткой не получилось, и здесь что-то сорвалось. Ничего, еще придется потерпеть мое присутствие. Пока бабушка дожидалась в машине, Константин выяснил, что следователи областной прокуратуры засекли камеры, расположенные на козырьке перед входом на стадион, в 4 часа 20 минут. Серафима Петровна видела, как следователь в 4 часа направился в город. Через 20 минут камеры зафиксировали его присутствие возле стадиона. Похоже, Морозко ничего не оставалось, как подтвердить разговор с Амировым, который продолжался около 30 минут. Смерть Чевелихина наступила в 5 часов. При всем желании следователь не смог бы добраться от стадиона до места убийства за 10 минут. Причем следствие установило, что Серова перед смертью пытали. Скорее всего, хотели узнать, что он успел рассказать Амирову и убить блатной Истечкина, а у Амирова пистолет Макарова. Пантелеев заехал сначала в зоомагазин, купил два здоровых мешка собачьего корма, потом забил багажник овощами, фруктами, рыбными и мясными консервами. Он заметил, что у старушки нет холодильника. Зимой, скорее всего, хранит продукты в каком-нибудь ящике на улице. А что делать в теплое время? Костя в каком-то остервенении словно хотел извиниться за всех, сметал с прилавков сахар, Соль, упаковки сосисок, сыр и молоко. Баба Фима наблюдала за его метаниями по магазинам отстраненно. Она даже мысли не допускала, что кто-то просто так будет заботиться о ее судьбе и о судьбе ее питомцев. Пантелеев переносил провиант в дом на глазах у ошалевшей старушки. Потом пожал щуплую ручку и неловко поклонился. Серафима Петровна. Не могу помочь разобрать пакеты. Надо на службу. Константин печально посмотрел на женщину, и сердце снова защемило. Не все мы дети Шарикова. Попытаемся решить и с вами, и с приютом для собак. Полицейский сел в машину и газанул по адресам. Прежде решил поговорить с женой Каратайкина. Он надеялся еще застать сиделку. Жена, естественно, скажет все, чему ее наускает Михаил Александрович. А вот женщина, которая ухаживает за больной, подтверждать липовое алиби вряд ли станет. Еще необходимо выяснить алиби Ляховой. Пантелеев даже не сомневался в ее непричастности к убийству, но проверить следует, чтобы исключить из списка подозреваемых. «Это Ляхова, похоже, прошла все стадии развития, от куколки-гусеницы до бабочки». — усмехнулся про себя Константин. «Факт. Носила октябряцкий значок, пионерский галстук, имела комсомольское удостоверение и партийный билет члена коммунистической партии. Чешет, как по написанному. Только не особенно заметно, что вы вместе с Селеверстовым настроили в городе. Жизнь людей от этой заботы становится только хуже». Константин освободился, когда начало смеркаться, но домой не поехал, прямиком направился в гостиницу. Амиров сидел за столом с перекинутым через плечо полотенцем и усиленно жевал. Увидев Пантелеева, махнул рукой, мол, присоединяйся. Тот не ждал повторного приглашения. Сегодня после пирожков бабы Фимы ничего в рот не попадало. Он ополоснул руки и, выдернув с плеча следователя полотенца, промокнул ладони и уселся рядом. Стол оказался так себе, но, как говорится, за компанию жид удавился. На расстеленной газетке лежала ломтями нарезанная докторская колбаса, плавленные сырки, булка хлеба, пучок свежего лука и банка маринованных огурцов. Когда мужчину утолили голод, свернули остатки назад в газету и потянулись в на наперекор. В фойе Висели значки, предупреждающие, что курение в отеле запрещено, но оба так устали, что пренебрегли предупреждением. — Давай, рассказывай, что там с Каратайкиной Мляховой? — У обоих алиби. Пантелеев выпустил дым наружу. У Каратайкина жена больная, почти не выходит из дома. За ней ухаживает сиделка, готовит еду, дает лекарства, помогает принимать душ. — Совсем плоха. — Угу, — отказала почка. Каждый день ее возят в специализированную клинику для гемодиализа крови. Ждут операцию по пересадке донорской почки. Когда возвращается Каратайкин, сиделка отправляется по своим делам. Вроде пост сдал, пост принял. В день убийства начальник отдела архитектуры и градостроительства вернулся в 10 часу. Обе женщины подтвердили. Сляховой та же песня. Сосед выносил мусор и столкнулся у подъезда с Марией Владимировной. Что сам думаешь? Каратайкин трепетно относится к жене и надеется вылечить ее. Я посмотрел по поводу аналогичных операций. Люди стоят в очереди и почку ждут годами. Сами понимаете, что вперед ставят детей и тех, кто может заплатить нешуточные средства. Но особого богатства в квартире я не увидел. По словам сиделки, Михаил Алексеевич планирует отвезти жену за границу. Есть соображение Аляховой? Ничего. Кристально чистая дама. Такое впечатление, что кроме интернационала, она не знает ни одной песни. Вот слушай, Фарид вдавил окурок в жестяную крышку из-под огурцов. Пока я скитался по изоляторам временного содержания, телефон разбил коллега из Следственного комитета Виталий Юрьевич. Он выяснил кое-что интересное. На Лялюшкину Зою Петровну, финансового босса города, собрано целое досье о нецелевом использовании бюджетных средств, но делу никак не могут дать ход, потому что кто-то очень важный тормозит следствие и не дает обнародовать факты. А теперь про Каратайкина. Мужик оформляет шенгенскую визу для поездки в Германию. В Баден-Бадене находится клиника, где проводит операции профессор с мировым именем, специалист в области урологии и нефрологии. Амиров сделал театральную паузу. Можешь представить, сколько этот профессор берет за одну операцию? А ведь надо еще найти подходящего донора и заплатить ему за почку. Амиров вытащил откуда-то из-за стола две бутылки пива. — Угощайся. Мужчины с удовольствием присосались к бутылкам. Через минуту Амиров вытер ладонью рот, выпустил из недр желудка рвущиеся пузырьки газа и продолжил повествование. — Про Лопатина мы уже кое-что знаем, но приятель дополнил информацию. Начальник городского управления полиции почти сидит на чемоданах. Его документы ушли в Министерство внутренних дел. Мужика планируют перевести на хорошую должность в Москву со всеми вытекающими. Например, присвоение очередного звания, служебная квартира и прочие блага цивилизации. В списке остались три человека. Да. Светлаков Максим Олегович, заведующий Горано, тоже уехал следом за мэром. На него приятель не нарыл ничего. Не женат, с работой справляется прекрасно. В целом ничего порочащего на него нет, но проверить следует. Можно было поговорить с ним сегодня. Константин глянул на часы. Поздно уже. Остались двое. Тоже интересные персонажи. Звенигородов Леонид Александрович, начальник отдела по работе с предприятиями. Имеет дочь, которая поступила учиться в областной университет на отделение «Романо-германская филология». Буквально неделю назад она переезжает учиться... Куда бы ты думал? Ни больше, ни меньше в английский университет в Оксфорде. Ничего себе поворот! «Может, девочка очень умная?» «Не дура», — легко согласился Амиров. «Но на курсе есть студенты с более высокими знаниями. Виталий Юрьевич выяснил, что перевод устроил отец. Вопрос. Откуда у начальника заштатного городишки такие связи и средства?» Фарид посмотрел на Пантелеева. «Молчишь? Вот и я не знаю!» Звенигородов тоже не остался водку пьянствовать со всем коллективом. И последний. Ильинский. Вадим Юрьевич, председатель Совета народных депутатов. В депутатство пришел из бизнеса. Человек состоятельный, предприимчивый. Казалось, что заподозрить мужика в чем-то не найдется причин. Но и тут что-то странное. На его имя? Приобретена квартира в Беверли-Хиллз, округа Лос-Анджелес. Ты даже представить не можешь, какая цена за один квадратный метр. В районе проживают Мадонна, Анжелина Джоли, Майкл Дуклас Зеты Джонс и вся голливудская прикинтовка. Получается, что за каждым из этих двенадцати торчат чьи-то уши. — И как понять, чьи? — Завтра я могу взять на себя Звенигородова, тем более, что у меня возникли к нему вопросы личного характера. — Ты личная со служебным, не путай, что там за вопросы? Пантелеев в двух словах рассказал об бабе Фиме, о собаках и о том, что начальник по работе с предприятиями просто... Бросил старушку умирать среди обвалов. Амиров только качал головой, потом в сердцах плюнул. — Что за уроды! И ведь спит спокойно, гад! Ровно шариковы дети! Странно, — покачал головой удивленный Константин. — Что именно? Старушка то же самое определение им дала. Дети Шарикова.